или презредный гладиатор. В отличие от Плутарха, Флор, также писавший 200 лет спустя после событий, говорит, если не о самом Спартаке, то о его мятеже самыми грубыми словами. Этим он выражает отвращение людей античности к рабам и особенно гладиаторам. Можно перенести даже позор войны с рабами, ведь обделенные судьбой во всем, они все же могут считаться людьми, хотя и второго сорта, но усыновленными благами нашей свободы. Но я не знаю, каким именем назвать войну, которая велась под предводительством Спартака. Потому что рабы были воинами, гладиатора начальниками. Одни люди низкого положения, другие самого подлого. Они приумножили своими издевательствами наши бедствия. Хотя Флор, как мы видим, отмечает физическую силу Спартака, из-за статуса гладиатора он причисляется к самым подлым. Такое отвращение гладиаторам для римлян довольно необычно. Эти презренные рабы обреченные на смерть, представали почти нагими на потеху публики, но их отвага и боевое искусство делали их предметом пылкой страсти и тайного обожания. Как видим, историки дают довольно лестный портрет Спартака. Большинство приписывают ему силу презренного гладиатора вместе с умом настоящего полководца. Однако неясности остаются. Некоторые современные авторы предположили, что он царского рода. Судить трудно, но некоторые детали его истории – позволяет предположить, что Спартак, очевидно, получил аристократическое воспитание. Например, он сражался на коне и знал географию Италии. В более общем плане он умел принимать мудрые стратегические решения. Все это было бы довольно удивительно для простого необразованного разбойника. И, наконец, ничто не позволяет нам судить о том, сколько Спартаку было лет. Как максимум мы можем взять широкую вилку от 20 до 30. Маловероятно, что в начале деятельности Спартака ему было меньше 20 или даже 25. Его поступки указывают на некоторый опыт, который трудно было бы приобрести раньше этого возраста. С другой стороны, то, что он стал гладиатором, заставляет предположить, что 30 лет Спартаку не исполнилось. Этот возраст считался уже слишком поздним, чтобы приступать к такому суровому ремеслу.